Глава 2. Александр. 2 июня. Красный мир. Вечер. «Ну и какие планы дальше?» — спросил я у тумана после того, как перед нами закрылись ворота в наш мир. «Только что мы туда переправили раненого пилота и еще двух пацанов, которые все-таки умудрились покалечиться при той буре. Одного хорошо, так как камни приложило, второму чем-то по башке крепко во время бури прилетело. Также выгнали от нас несколько джипов, И перетащили назад в институт все катера, парящие и мотоциклы, которые тут превратились в куски железа. Пусть там с ними разбираются, может, смогут починить, техника-то хорошая. Вертушку, кстати, тоже тащили, Подогнали к ней грузовик со стрелой, и быстренько остатки вертолетов в кузов. На запчасти точно что-то пойдет. Пацаны вокруг на машинах были, во все стороны за песком смотрели. Вдруг эти песочные, как их уже начали у нас называть, выпрыгнут, но не выпрыгнули. Вторую вертушку сюда пока переправлять не стали. Будем на машинах осматриваться. Сюда перегнали еще два пустынных Порша, три десантных пустынных же грузовика, три пикапа и несколько грузовиков с досками. Уходить мы отсюда не собирались, а вот жилье покрепче сделать решили. В и стучали сейчас молотками бойцы, собирая небольшие сарайчики и укрытия для личного состава, кухни, склада и так далее. Сегодня ночуем, завтра на разведку поедем устало произнес Туман, потеряв переносицу. Гера получает уверенный сигнал и от нашего маяка, и от того, который тут был. На каком они расстоянии друг от друга? Кучеревый говорит не больше 50 километров друг от друга. Но нам что к одному, что ко второму не менее 80 километров. Туман помолчал несколько секунд и снова произнес. Мне вот интересно, как Фоли и все, кто там с ним, передвигаться в этом мире будут, если у нас Катера и мотоциклы тут колом встали. Значит, у них тоже? У них трактора там какие-то есть, напомнил я, и грузовики. Про трактора нам пленные сказали, и грузовики какие-то тоже у них были. Несколько таких единиц техники мы в замке нашли. «Да помню я», — кивнул Туман. «Только их немного. Они на катера рассчитывали. Хоть тут хорошо, они много бойцов сразу не перекинут, куда им нужно. И барахло свое не перевезут. Скорее всего, мы будут, когда место для жилья найдут». — Скорее всего, — согласился я. — Есть хочешь? — Да. Честно говоря, я и сам есть хотел. Мы же тут, считай, почти с самого утра. Денёк вымотал. То буря-то, потом ворот открывали, и туда-сюда то машины, то раненые, то материалы. Дел полно было, некогда, пожрать было. До ворот все наше барахло, которое это буря раскидало, собирали. На оранжевый песок никто не выходил. Наблюдатели-то, конечно, смотрели, но, думаю, песочные, шустрые ребята, раз и наверху. Раз — и уже под песком. Попробуй среагировать. Туман крепко-накрепко всем запретил ходить по оранжевому песку. Вот же тут тоже природа, матушка. Это ж надо было таких жителей этого мира придумать. Как они там ползают, ходят или бегают под этим песком? Но Полукет четко сказал — они под ним передвигаются. И не увидишь их, они как кроты какие. Только кроты за собой туннели оставляют, и сверху на земле видны бугорки, а тут песок, раз и нет тебя, и туннели эти закрываются». До сих пор помню момент, когда полукет тыкал в песок свой меч, куда перед ним прыгнул и исчез один из песочных. Не было там никакого туннеля. Обалдеть просто! Вот это диверсанты, и их! И гранату в туннель не кинешь, потому что они, если и есть, то где-то глубоко, и бугорки не увидишь. А копать тут у нас ни у кого желания нет. Комар четко сказал, хлопчики по размерам, как наш малыш. Значит, однозначно сильнее человека. Такой голыми руками тебя в дугу согнёт. «Мужики, идите есть!» — прокричал из-под установленного навеса слива. «Вон там уже пацаны собрались. Мушкетеры там, как обычно, кашеварят. Парочка больших казанов над кострами висит. Прожекторы зажгли. Темнеть потихоньку стало. Технику квадратом поставили. Мы внутри. На скалах тоже наблюдатели сидят, смотрят за пустыней. Кстати говоря, стало прохладней. Плюс 14 всего. Думаю, ночью еще похолодает. Надо сараечки эти успеть собрать. Но вроде процесс идет. Что там, четыре столба, вкопать в красный песок. Я обшиваю их досками. Штабеля вон лежат. И сверху на крышу доски ничего сложного. Нас тут шестьдесят человек. Работа не затихает. Это мы есть идем. Большинство бойцов уже поужинали. Мушкетеры, пять баллов за ужин. Восторженно пробубнил слива с набитым ртом. Да, спасибо. Подключился туман, ставя свою пустую тарелку на ящик. Да, ужин был выше всяких похвал. Мне тоже понравилось. По кофейку? потирая руки в предвкушении и подходя к ящику с чайником, и кофе, улыбался Слива. «Я буду», — поднял я руку. «И мне, и я, и я тоже не откажусь», — подали голоса мужчины. «Завтра поедем к лесу», — сказал Туман, наблюдая, как Слива наливает в чайник из канистры воду. «Ты в лес, что ли, хочешь заехать?» — спросил Грач. «Не знаю пока», — сморщился Туман. «Необычный он какой-то». «Ещё какой то Еще какой необычный — хмыкнул я. «Думаю, там разных гадов полным-полно». Противоядия у меня нет, имейте в виду», — добавил док. «Укусит вас какая гадость, откачивать нечем будет». «Значит, будем искать объезд», — тут же произнес туман, беря металлическую кружку. «Или проезд через него. Комар же сказал, что там дальше какие-то горы виднеются, типа долины, что-то есть». «В долине тоже могут твари быть», — буркнул грач. Я кивнул. Честно, этот зелено красный лес пугал. Я прям пятой точкой чувствовал, что там есть совершенно незнакомые нам формы жизни. Мы и под джунглям-то ходили, и то годов хватало, но там они более-менее все известные, а тут вообще непонятно. — Я из машины шага не сделаю, — ставя чайник на огонь, — сказал Слива. — Вот, пожалуй, я тоже в тачке сидеть буду. — Может, пленных каких притащим и их первыми пустим? — с улыбкой предложил Котлета. «Да -да», — Да-да, — встрепенул пырь, открывая баночку с сахаром. — В замке их полно. — Можно господ всяких связать и первыми пустить, — также добавил мамуля. Посмотрим, закивал Туман. Ха, Туману идеи мушкетеров понравилось, мне тоже. Лучше пусть эти господа первопроходцами будут, чем наши пацаны. Если укусит там кого, не жалко. Смотрю по сторонам. Вечереет, не темно еще, но думаю, через час-полтора наступит ночь. Быстро тут темнеет. Словно прочитав мои мысли и посмотрев на часы, сказал Грач. Прям как на Земле. На часах десять минут седьмого. На Земле все равно раньше темнело, сказал Туман. Он хотел еще что-то добавить, но тут внезапно сбоку откуда-то сверху зарал один из наблюдателей. «Пацаны, шухер, буря! Твою мать!» Из-под навеса мы вылетели пулей. Смотрим на этого наблюдателя. Вон он стоит на большом валуне, орёт и показывает рукой в сторону, в ту, откуда пришла та первая буря, которая накрыл вертолет. откуда еще -то одна?» — обалдело спросил грач. «Костры тушите!» — включился туман, зарав во всю силу своих легких. «Все в укрытии, у нас минута полторы!» Лагерь мгновенно пришел в движение. Мушкетеры мигом залили костер. Пацаны кто куда, кто в машины, кто за камни, кто уже в построенные несколько сарайчиков. Охрана Геры снова запихивает его в монстра. Тот вроде как упирается. Смотреть некогда, надо самому куда-то ныкаться. А судя по машинам, в них уже мест нет. он малыш двумя руками запихивает чью-то задницу в салон джипа и закрывает дверь, а сам лезет под машину. — Саня, давай сюда! — прорал Слива, дернув меня за рукав. Вон он тянет меня к двум валунам, между которыми есть небольшая площадка. Туда же ломанулись и собровцы. На этот раз в услышали слышали многие. Сначала я думал, мне показалось, но нет. Гул, он становился все громче и громче. Запоздало понимаю, что у меня нет очков, они где-то под навесом остались. Натягиваю на лицо арафатку, и тут накрыло. Ох ты ж! Снова грохот, треск, летят камешки. Ложусь на песок, уткнув морду в песок. Спиной чувствую, как сверху гуляет ветер, очень сильный. Грохот, свист, что-то гремит, кажется, кто-то орёт. Так продолжалось минуту или чуть больше. А потом раз — и все стихло. Медленно поднимаю голову, отряхиваясь от песка. Первым делом смотрю в сторону навеса, под которым мы только что сидели. Его нет. Как и нет и ящиков, которые там были. Двух костров, казанов, наших вещей — вообще ничего нет. Снова из щелей и всяких укрытий начинают выползать пацаны. Вон малыш из-под баги вылез, трет глаза и трясет своей огромной башкой. «Да что это, мать вашу, за мир такой?» — крикнул кто-то из ребят. «Все живы!» — на капот баги запрыгивает туман и оглядывается. «Прохожу чуть дальше. Да уж по нашему лагерю, как метлой, прошлись. Все, что было более-менее легкое и плохо закреплено, улетело. И сильный ветер впечатал в эту ближайшую скалу. Вон парни уже собирают рюкзаки, коробки, доски какие-то. Три сарайчика стояли. У четвертого снесло одну из стен. Видать, плохо, доски прибили. Тут открывается дверь, в монстре из нее показывается морда Геры. «Девятнадцать метров в секунду!» — орёт он. Хмыкаю и говорю. «Если тут так частенько происходит, нам будет весело». «Гера!» — крикнул ему туман. «Чё? Дай команду на открытие ворот. Сюда надо несколько строительных вагончиков перетащить. Это может не выдержать». Он пинает ногой сарайчик, у которого сдуло стену. Да сейчас закрепим и все крепко будет, говорит кто-то из ребят. Да, оперев руки в бока и повернувшись к нему, говорит туман. А если ветер сильнее будет, тебя вместе с этим сараем несет. Гера ворота. Грач топай туда, около нового терминала вагончики есть, штук десять, сюда точно вези. Установим их плотно друг к другу. Хрен их какой ветер возьмет. Собираем барахло, снова ходим по лагерю и в свете фонарей прожекторов собираем свои вещички. Несколько прожекторов разбило камнями, несколько сдуло, оторвав провода. Хоть машина на месте, а они фарами утыканы со всех сторон. Завели их все и включили весь свет. «Мушкетеры!» — закричал кто-то спустя минут десять. «Мы ваши казаны нашли!» На голос тут же побежали два на Мамуля. Спустя еще минут пятнадцать я прям спиной почувствовал, как открылись ворота. Поворачиваясь, точно ворот открыты. Рядом с ними Гера со своим ноутбуком. Вон Грач и с ним еще человек пять шагнули в ворота. Грач что-то сказал Гере, тот кивнул, и как только мужики исчезли в мерцании, он закрыл ворота. Снова ворота Гера открыл почти через два часа. За это время мы тут все неплохо потрудились. Полностью собрали все разлетевшееся барахло, выкопали несколько ям под септик. Из досок в три слоя сделали большие щиты и установили их, сделав мощный забор от ветра. «Вон наши!» — вздохнул Слива, забивая очередной гвоздь. В этот раз я прощёлкал, как открыли ворота. Поворачиваюсь и вижу, как сюда из мерцания один за другим выезжают три крана. За ними пошли тягачи с этими вагончиками на прицепах. Разгружали и устанавливали вагончики около двух с половиной часов. Грач привёз их аж 15 штук. Ставили их друг к другу и ещё скрепляли между собой. Теперь, я думаю, только сильнейший ураган может сдвинуть с места всю эту конструкцию. Потом ещё щиты со всех сторон установили... В общем, получился неплохой такой квадрат с вагончиками внутри. «Пожрать -то — Пожрать-то дадут? — спросил Слива. — Ты ж только сожрал две тарелки, — обалдел я. — Так когда это было? — Чуть больше двух часов назад. — Так мы работали сколько? — воскликнул Слива. — А у меня молодой растущий организм. — Мушкетеры! зарал он на весь лагерь. — Тот мы... — раздался голос упоря откуда-то сбоку. Оттуда как раз костром потянула. Слива еще что-то пробурчав направился к ним. Бойцы с шутками и смехом Заселялись в вагончики, в каждом по четыре койка места, кровати в два яруса, умывальник, столик и парочку шкафов. Тесновато, но зато, если опять буря, ничего не сдует. Кухню в этот раз прям щитами на совесть огородили, и сверху еще листы железа прибили, и балками придавили. Хрен теперь чего сдует. Потом мы снова плотно поужинали, дежурные уже были и пошли по вагончикам спать. Денек прям чересчур сегодня на событие был. «Саня, Саня, слышишь?» — услышал я сливен голос твой сон. — надо, я сплю. — Буря, кажись, опять. И тут снова этот горластый зарал где-то снаружи. — Пацаны, валить оттуда! Опять буря! Проснулся мгновенно, сел на кровать и стал прислушиваться. Наружу выходить как-то желания нет. Точно гудит. Клёпые колючие вон тоже проснулись, тоже на кроватях сидят. Как по команде уставились в потолок. И тут снова накрыло. Через несколько секунд снаружи что-то громко разбилось, и заглох работающий дизель-генератор. Горевшая небольшая лампочка над входом тут же потухла. Отчетливо слышим, как по крыше нашего вагончика барабанит камешки и как там задувает. А потом снова раз — и все стихло. «Минута пятнадцать», — произнес в полной темноте Клёпа. «Все живы!» — прокричал кто-то на улице. «Живы! Успели! Молодец, Полукет!» «О, Полукет учуял!» — хихикнул Слива. «Свет-то дадут?» «Нафига он тебе?» — спросил я, ложась назад на кровать. «Спи, ночь на дворе. Дежурные там сами разберутся». В третий раз буря лично меня уже не так испугала. Уже засыпая, я думал о том, что все-таки интересен этот мир, бури каждые несколько часов, вернее, просто сильная волна ветра, которая, будь чуть сильнее, сдует и человека. А ведь мы толком его еще изучить-то и не начали. Что там дальше нас, интересно, ждет? 3 июня. Утро. «Девочки, подъем!» — снова слышал я сквозь сон, и, походу, он пару раз врезал чем-то тяжелым нам по двери. Туман, чтоб его, пробурчал сверху клёпа. Смотрю на часы и время 7 утра. Вот же не спится ему. Колючий вон тоже заворочился. Только слева, как ни в чем не бывало, храпака дает. Слева подъем! Громко произнёс я. А чё, где? Доброе утро, вставай. Девочки подъем! Снова голос тумана и снова удары по дверям вагончиков. Слева услыхав тумана, сморщился, но проснулся, сев на кровати, потянулся. Ладно, встаем, потеряв щеки, сказал я туалет, правда, там очередь небольшая была. Ну, ничего, умылись, побрились, оделись, потом потянулись к кухне. Оттуда пахло костром и кофе. Мушкетер уже на посту. На трех плитах на сковородках они весело готовили всем желающим яичницу. Сливы себе четыре яйца выпросил. Я два взял и налил себе большую кружку кофе. «Надеюсь, бури не будет», — усаживаясь на свободное место на лавке с тарелкой в руках, — сказал Клёпа. «Какие действия дальше?» — спросил я у тумана, увидев, как он заходит сюда к нам. Следом за ним туча. Грач и ещё вон парни пришли. Стало немного тесновато. «Так, кто пожрал, давайте валить отсюда!» — сказал Грач. «Итак тесно!» «Планы?» «Планы такие», — ответил Туман, взяв из руку пырят тарелку с яичницей и кивком головы поблагодарив его. «На двух баги-монстре 35 человек едем на сигнал. Проводим разведку. Задача — обнаружить гнездо архи, либо этот необычный сигнал. В общем, что ближе будет? Саныч, ты как готов?» Угу, кивнул тот, прожевывая. Взлечу, посмотрим, что там сверху. Главное, на бурю не нарваться. Не нарвешься, ее с высоты издалека видно. Главное, по сторонам смотри. Закончив завтраком, стали собираться. Пока крот с пацанами проверяли машины, мы экипировались. Тут в лагере остается чуть меньше 30 человек. Это наша спасательная группа и подкрепление, плюс по сигналу они могут открыть ворота, и там в институте еще около 50 бойцов готовы прийти на помощь. Мы очень надеялись, что сможем открыть ворота вдалеке от своего лагеря. Кубы с зарядом берем с собой. Но тут уж как повезет. Как показала практика, даже наличие кубов не гарантирует открытие ворот. То помехи, то еще ерунда какая. Стабильно не открывались пока только тут, среди этих скал. Парням скажи, чтобы на оранжевый песок не выходили. Делал последнее наставление туман, тучи. И вообще внимательней. Все ясно, командир. Будь спокоен. Погрузились в машины и выехали с нашего лагеря. «Мы с пацанами поедем в монстре». Только установили оружие в пирамиды, как по рации прозвучала команда тумана на выдвижение. «Ну, поехали», — подмигнул нам Гера, нацепив себе на голову наушники и развернувшись к блокам с аппаратурой. У него тут тоже небольшой закуток был. Вон на небольшом столе куча каких-то пищащих и моргающих лампочками приборов. Ничего не понятно, но Гера в своей стихии... Что там на них крутит, вертит, щелкает тумблерами, что-то записывает в свой блокнот или сверяет с данными, бегающими на экране ноутбука. Его охрана из пяти человек... Его охрана из пяти человек. тоже тут? Кто на стульчиках сидит, кто с остальными бойцами негромко переговаривается? «Машини строгой!» — послышалась в рации повторной команда «Тумана». Чувствую, как тяжелая и бронированная машина тронулась с места. Слива, подойдя к лестнице, забрался по ней и открыл люк на крышу тут же в салон хлынул свежий воздух. «Походу, сегодня тепло будет», — хмыкнул он с наслаждением, вздыхая воздух. «Выехали из нашего лагеря. Быстро доехали до этого леса. Гера сказал ехать налево. Так вдоль кромки леса едем. Я и еще несколько ребят выбрались на крышу. Интересно же, что это за чудный лес такой?» Монстр едет не спеша, мягко шурша по оранжевому песку своими огромными в человеческий рост колесами. Спереди, на небольшом удалении, пылит багги с тремя бойцами и туманом внутри. Позади еще одна, в ней также четверо. Лес впечатлял. Вблизи он был еще красивее. Зеленые красные деревья, кустарники, листва и трава. Трава тоже виднелась, красная. Казалось, это невозможно. Но я видел все это своими собственными глазами. Также мы видели и стайки различных птиц. Они то и дело то взлетали с многочисленных растений, то заходили на посадку. Видели даже несколько довольно-таки крупных и, как это бывает, горластых птиц. «Да хрен мы тут проедем!» — воскликнул Грач, держась за поручни, так же, как и все мы, смотря на лес. «Мужики, гляньте назад!» — высунувшись из люка, крикнул Клёпа. Обернувшись, увидели достаточно далеко от нас очередную, прущую пустынную бурю. Даже я бы сказал, стену. Теперь мы увидели ее, можно сказать, во всей красе. Сразу было понятно, что нас она не накроет — пройдет сбоку. Вид был, как в каком-то фантастическом кино. Пыльная оранжевая стена высотой в сотни или больше метров быстро неслась по пустыне, увлекая за собой миллионы, миллиарды песчинок, и все это кружилось там в диком танце. Буря прошла от нас где-то в полутора километрах. Кажется, лагерь не зацепила. Колючий пытался связаться с оставшимися там ребятами, но из рации раздавался только треск и помехи. «Какая у нее ширина, интересно?» — спросил Слива, наблюдая за пыльным облаком. Километр, может, больше, предположил я. Вон смотри, сейчас нас обгонит, и позади нее все опять тихо будет. Точно. Прошел мимо нас, она ушла дальше в бурю. Снова как волна какая. Раз, вот она догоняет, два накрывает, три, через минуту или чуть больше, все снова тихо. Как будто не было только что сильнейшего ветра. Вы за песком-то тоже смотрите, буркнул Грач. Разъявили рты. Сейчас выпрыгнут эти из песка и схватят кого-нибудь за задницу. Снова смотрим то на песок, то на некончающийся лес. «Да хрен мы тут проедем!» — сказал Грач еще через десяток километров. Стена красно-зеленого леса так и шла параллельно с нами по правой стороне. Мы от леса метрах в пятидесяти едем, то приближаясь, то удаляясь. Нам по пути попадались то глубокие или не очень ямы, то различные по своим размерам валуны. Если баги с легкостью преодолевали барханы, то водили монстра приходилось объезжать особо высокие барханы, «Засадить эту тачку вот совсем не хочется. Замучимся копать, чтобы его вытащить». А лес, да, странный. Он и манил, и пугал одновременно. То и дело кто-нибудь из находящихся тут на крыше ребят вскрикивал от удивления или восторга, показывая на то или иное растение. И это была какая-то дикая мешанина различных растений. Видели мы и красные лианы, которые либо свисали с больших веток, либо обвивали собой ствол дерева. Рядом зеленые. Попадались деревья, которые были обвиты красным и зелеными лианами. Здоровые листья, каждым из которых могли накрыться два человека точно. Причем эти листья были красные и зеленые, и красно-зеленые. Как так? Я не понимал. Глазастый слива несколько раз даже умудрился рассмотреть какие-то ягоды или фрукты, висевшие на ветках деревьев или кустарников. Я тоже видел разок. Потом мы, кажется, все увидели мелькнувшие среди кустарников тело какого-то животного. Хрен его знает, что это было. Прям раз серенькое что-то пробежало и исчезло. Но ну, какой-то зверь точно. Птиц много. Очень. Орут, как у нас в джунглях. И все это растет очень плотно друг к другу. Нечего и думать о том, чтобы проехать тут на машине. Тут пешком-то запаришься прорваться. Джунгли натуральные. Сколько же там живности всякой? Хмыкнул грач, рассматривая лес в бинокль. И всяких ядовитых штук тоже хватает, добавил я. Сам я в этот момент рассматривал какие-то огромные цветы, мимо которых мы проезжали. Машинист как раз прижался к лесу, до его кромки метров десять, и эти цветы мы увидели сразу. Бутоны пипец, около метра в диаметре, алой, как розы. Я даже не знаю, что это. Несколько из них были раскрыты. Формой они напоминали какие-то ромашки, только тут диаметр цветка метра полтора. — Вот такой цветок своей подарить? — мечтательно произнес Клёпа. Так же, как и мы, рассматривает этот цветок. все сразу простит. «А если он ядовитый?» — хихикнул колючий. «Тогда тёща!» — пацаны тут же засмеялись. Еще где-то через километр задние баги с кротом за рулем резко набрала скорость и стала круто уходить влево. Беру бинокль и вижу, как крот на хорошей такой скорости, поднимая за собой стол пыли, и едет к большим скалам. Вон видно, как он объехал их назад, затем там покрутился и заехал внутрь. И через пару минут в рации голос тумана — «Крот площадку с красным песком нашел. Едем туда. Саныч, готовься к взлету. Нам нужно это просику найти, которую вертолетчики видели». Повернули туда. Монстр, тяжело перевалившись через бархан и, выкорчевав своим бампером крупный валон, взял курс на эти скалы. Вторая баги нарезала круги вокруг. «Интересно, а полукет этих песочных сразу может учуить спросил Слива. «Наш Сластёна сейчас находился как раз в баге крота». «Ну, если в рацию не орёт, значит, все тихо», — ответил я. «Сейчас сануча запустим с красного песка». Он и Крот говорили, что на нем безопасно. «Спускаться на этот оранжевый у меня желания нет, и эти уроды в него как в воду прыгают». Да уж, картина техноряльщиков до сих пор была у меня перед глазами. «Такой выпрыгнет из песка рядом. Мама, сказать не успеешь. Да даже сракина свою выпустить не успеешь. Он тебя хватит и в песок». «Ну его нах, лучше вон туда». Я уже вижу стоящую на красном песке баги крота. Пацаны рядом, и вон полукет на небольшую скалу лезет. Заехали на этот красный песок, выгрузились, пацаны стали помогать Санучу готовить двигатель и крылок к взлету. «Где я тут?» — осмотревшись, сказал Туман. «Что тут?» — не поняв, переспросил я. «Проезд этот через лес где-то тут, недалеко от нас. Мы от нашего лагеря почти на 20 километров отъехали. Пилоты на том вертолете тут летали». Комар, пока вы разлетевшийся барахло по лагерю собирали, сказал, что это какой-то коридор через лес, и идет он очень далеко. Дальше они не полетели, бурю увидели. Только к этому коридору еще прорваться надо. С нашей стороны он лесом зарос. Затем мы наблюдали, как Саныч, экипировавшись вместе с помощниками, отошел на самый край импровизированной площадки для взлета, а запустил двигатель, пропеллер которого тут же поднял кучу пыли и песка. Прогрев движок, побежал, вместе с ним пацаны, и хлоп, Через несколько шагов крыло поймало ветер, оно распрямилось, Саныч добавил оборотов и тут же круто пошел на взлет. «Саныч, приём!» — наблюдая за его полетом, спросил в рацию туман. «Как меня слышишь?» «Приём, слышу тебя хорошо, взлетаю, потоки сильные». Мы все как один наблюдали, как он по большой спирали забирался все выше и выше. Его тарахтящий движок был очень хорошо слышно, и еще лучше видно его ярко-синее крыло. «Класс!» — воскликнул Слива. Вернемся, поеду на аэродром, пусть меня так покатают». «Ты еще не летал так?» — удивился грач. Нашего вон уже многие попробовали, всем понравилось». «Он струсил, когда мы ездили кататься!» — хихикнул Клёпа. «Та же Наташка его и то летала в тандеме. Визгу, правда, было на все небо, но приземлилась она с горящими глазами». «У меня тогда голова болела!» — буркнул Слива. «Ага, или жопу опять разрывала, снова подколол его Клёпа. «Опять какой гадости наелся, поди!» «Ничего я, не наелся. Действительно, голова болела». «Саныч, ну, что там?» — снова спросил туман. «Лес, пустыня, еще этот коридор ждите». Снова за ним наблюдаем. Вон он тарахтит в небе, превратившись в небольшую точку. Через несколько минут он вышел на связь. «Есть мужики, вижу. Сейчас снижусь чутка, посмотрю его». «Ты аккуратней там!» — тут же забеспокоился туман. «Низко не снижайся, про птиц помни». Все, я помню». Тут он прям круто пошел вниз, выпендривается засранец. Но Саныч в своей стихии. Вот он, круто снижаясь, снова начал лететь горизонтально, потом развернулся, снова на взлет. Покружив там над лесом, резко развернулся и полетел к нам. «Возвращаюсь, мужики!» — снова слышали моего голос. «Коридор нашел, наблюдаю сразу две бури, две волны, одна за другой. Движутся от вас слева. Быстро смотрим туда. Точно. Вон стена на нас прет, вторую не видно». «Без бинокля пока не видно, но через минуту, думаю, увидим». «Давай, Сандж, быстрее возвращайся!» — забеспокоился туман. «Успей, у меня ветер попутный!» «Всем в машины!» — крикнул с машины монстр туман. «На нас идут две волны, четверо остаются на приемку Карлсона». Пацаны, которые было, растеклись по скалам, тут же, похватав вещички, ринулись к тачкам. Кто в баге, кто к монстру. А вон и буря. ее уже видно невооружённым взглядом. Саныч спикировал с неба, как огромный хищный птица. Прям раз — и приземлился. Пробежав по песку несколько шагов, заглушил движок и схлопнул крыло. Собравцы, еще пару человек его вместе с экипировкой схватили на руки и потащили в монстра. И вовремя. Едва мы закрыли все люки, как нас накрыло. Вокруг нас снова бушевал дикий ветер. Камни бились об борта машины, все заволокло оранжевой пылью. Еще бы чутка и накрыло всех!» Помогая снять саночи, небольшой движок сказал колючий. А снаружи бушевало вовсю. Несколько раз прям так хорошо камнями в борта ударило. Крот и Чуп успели подогнать обе баги и спрятаться за корпусом монстра. Я вон обе баги в смотровую щель вижу. Они прям в притирку стоят. И Крот мне в больницу большой палец показывает. Через минуту с небольшим все резко стихло. «Всем оставаться в машинах», — отдал команду в рацию туман. «Будет вторая волна». Вторая волна пришла меньше, чем через минуту. Снова грохот, пыль. Там после первой ты еще успокоиться не успела. По корпусу снова бьют камни и мелкие камешки. Смотрю в смотровую щель, баги видно, еле-еле. Вторая сильнее, крикнул Гера. И тут по корпусу монстра прям что-то сильно ударило. Затем еще-еще. Многие из ребят инстинктивно пригнулись, а большой его наш отбор отошел. Это где-то 25 метров в секунду, снова проинформировал нас Гера. Человека сдует на раз, и тебя тоже, кивнул он малышу. Гей, выдал рейдер. Это шторм уже, громко произнес грач. При таких порывах крыши домов на раз срывает. А снаружи бушевало вовсю. Я тут прям почувствовал, что вторая волна гораздо сильнее. Монстр, хоть и здоровый, и тяжелый, но немного покачивался. Баги-то не унесет? с тревогой спросил слива, пытаясь рассмотреть их в смотровую щель. Но едва он ее открыл, как сильнейший поток ветра закинул в нее кучу песка. Слива еле отпрянуть успел. Не унесет, успокоил его Гера. Чтобы машину сдола, надо около двадцати восьми метров в секунду, а тут всего 24-25. двадцать Пустыне такой ветер настигнет! Хана. Держай за поручни», — сказал большой. Ага, с улыбкой произнес Гера. Из-за камней тебя тоже выдуть может. И что делать, если такая жопа? Ныкаться в яму или в подвал какой? Также через минуту с небольшим все резко стихло. Весь грохот удара камней по кузову все резко пропало как будто сильный вентилятор выключили. «Не спеши!» — остановил туман грача, когда тот уже хотел открыть боковую дверь. «Пусть пыль уляжется!» Я тут же вспомнил, что этот красный песок тяжелее привычного нам. Точно, через пару минут все улеглось, как и не было ничего. Потом открыли двери и люки выбрались наружу. «Неплохо дунуло!» — хмыкнул я, рассматривая обе баги. «Две тачки хорошо так занесло песком. Вон из баги пацаны выбираются». Полукет вообще с какими-то большими глазами. Испугался, видать. Его аватарь успокаивает. «Ага, я бы тоже труханул. Тут внутри этой большой тачки-то страшно было. А в баге тем более. Но ничего, выбрались, вон все осмотрелись. Все целы, никто не пострадал. С машинами тоже все в порядке. Все три вообще без проблем завелись. Да уж, вот же стихия. Не хотел бы я снаружи под такую бурю попасть. Камнями на монстре разбила две фары. На баге крота одну». А так все остальное в порядке. Хорошо они догадались щитки на стекла пустить. Стекла, хоть и бронированные, но все равно щитки на себя все удары летящих камней приняли. Волн, чуб, вмятино на них показывает. Саныч, рассказывай, что там залез? осмотревшись, сказал туман.